Была так велика, что можно, казалось, пересечь реку по паловам кораблей. Госпожа моя шутливо заметила, что готова перейти Нил, не замочив ног, вступая с одной ладьей другую, как по мосту. Над каждой ладьей и баркой развивались вымпелы и флаги, и вся флотилия выглядела очень красиво. Мы с госпожой и двор фараона успели погрузиться на отведенные суда и с палуб приветствовали царя, когда он спустился по мраморным ступеням дворца